433. Сентябрь 10. Сознание, разделенное в себе, не может сосредоточиться на восприятии полностью. Следует все же понять, что противодействует в себе полноотдаче себя единению с тем, кто ведет. Если все действия, чувства и мысли направлены на служение, то настроение становится легко достижимой. С этой целью каждое действие посвящается Учителю Света. Но ведь в течение дня приходится совершать много действий, не имеющих никакого отношения к Учителю. Да, это так. Но когда корабль идет к цели, все, что совершается на нем, движется в том же направлении. Точно так же в одном направлении настраивается и весь микрокосм человека. Это направление есть движение к Владыке. устремленность которого обнимает собою все сознание и все проводники духа. И тогда, что бы ни делалось, и чтобы бы ни говорилось, и чтобы бы ни думалось и чувствовалось, ведущая мысль будет окрашивать все происходящее вовне и внутри. Все будет осмысленно устремлением к владыке. И все будет твориться в атмосфере ауры, настроенной на волне, созвучной основной мысли. Понятие пути очень способствует выведению сознания из обычных привычных условий. Надо столько преодолеть в себе привычной инертности и сделать подвижность уложением дня, что только полнотою отдачи всего своего существа на служение свету можно достигнуть желаемого.